И имена и адреса я изменил, и все-таки имена нужны. Надя, Надежда. Пожалуй, именно это имя больше всего подходит автору письма, которые вы прочли. Исповедь драматическая, судьба, можно сказать, трагическая, и суть письма именно это. Надежда. Хочу верить, что горькая Надина исповедь Поможет взрослым, чье сердце недоступно даже для собственных детей, осознать, какую незаслуженную кару, какой жестокий и неправедный урок преподносят они. У Надиной на истории своя индивидуальность, свои виноватые и правые свои персонажи. И все-таки много в этой исповеди такого, что можно назвать характерным, типичным. Типична здесь история отчуждения. Ранимость и скрытность – две очень характерные для отрочества и постаси. Когда родители и дети, как, впрочем, вообще взрослые и дети, по-настоящему близки, когда у них есть и родство душ и постоянный контакт, то в таких отношениях и резкое слово, и резкий поступок вполне проходимы, а порой и очень уместны. Ранимость при настоящей близости, если развивается то с множеством облегчающих обстоятельств. На близкого человека ведь долго обижаться нельзя, ибо ты знаешь, если он тебя задел, то со смыслом, до которого следует додуматься. Отчуждение возникает при ранимости ничем не смягчаемой, не амортизируемой. Вот найдена история. К отцу подходили не как к человеку, а как к некой инстанции. Боялись его. И, видимо, боялись не только как человека, но и как носителя каких-то тайных для нас идей. Пример тому – история с клубникой. Стяжательство, видимо, было существеннее детей, важнее близости с ними. Поэтому, пожалуй, исчез он, этот отец со смертью матери. История Нади — это история непонимания важнейших гуманистических обязанностей, возлагаемых на отца уже самим фактом рождения ребенка. Я бы сказал, без отцовства сформировало в надежде целый комплекс отчаяния. Она смотрит на отца, как на символ мужского могущества и доброты, но встречает равнодушие и душевную пустоту. Именно от отца от взаимоотношений с ним в еще не вполне осознанном детстве, берет отсчет история Надиной скрытности, история ее отчуждения. Смотрите, рядом с ней, в детдоме, Вита, совсем иной тип. Мы не знаем, какая судьба привела эту Виту в детский дом, но даже по Надиному письму понятно, Вита не страдает Надиной отчужденностью, рефлексией, сосредоточенностью только на своих переживаниях. Она первый идет навстречу людям. Заметим в скобках, что часто такие типы, как Вита, бывают обмануты в жизни, что встречаются люди, которые пользуются открытостью и доверчивостью этих характеров. Порой обманутая открытость разочаровывается в самой себе, вместо нее появляется глухая подозрительность, но ведь бывает и иначе. Бывает, что, обманувшись однажды, такой человек продолжает свято верить в добро и человечность, проходит сквозь ошибки и достигает искомого. Бывают варианты счастливее. Вита встречает только таких же, как и она. Ее жизнь счастлива и светла. Надю воспитали другой. Да-да, именно воспитали. И все ее несчастья от этого воспитания. Перечитайте ее исповедь. Она ждет письма от сестры, и в этом ожидании целая философия. Слова сестры хороши, но ей хочется иного, мнения сильного, уважаемого мужчины, хотя ведь никаких оснований для этого ожидания нет. И как она относится к новому воспитателю? Что стоит одна только история с осенними листьями а больнице? Люди, окружающие Надю, чаще всего не понимают ее. Теоретически она могла бы облегчить свою жизнь. Скажи сама о своих печалях любимой воспитательницы или той же Вите, но это только теоретически. Даже со взрослым.